посвящается Изабелле, Марку и к р и с т о ф е р у Как ковать счастье, секреты мастерства. Предисловие к русскому изданию. Он по-настоящему мудрый человек, медлительный, хотя иногда решительный, погруженный в себя, хотя периодически расцветающий лучезарной улыбкой, взвешивающий слова и избегающий категоричных суждений, однако высказывающийся и пишущий. удивительно ясно и прозрачно, интересующийся больше другими, чем собой, однако любящий жизнь в самых разных ее проявлениях. Сегодня он входит в число наиболее авторитетных и уважаемых психологов. Его знают и ценят во всем мире, причем далеко не только коллеги. Несколько лет назад в США вышла популярная антология «Как сделать жизнь». Она предлагает уроки мудрости. На примере жизни выдающихся мыслителей и писателей прошлого и настоящего, начиная с Платона и Аристотеля, Чиксент м и х а й л вошел в число героев этой книги, расположившись между с е л л и н д ж е р о м и Диснейм. Бизнессообщество относится к нему с огромным вниманием и уважением. Его основное место работы сейчас — ш к о л а управления Питера Друкера в Клермонском университете, Калифорния. На рубеже веков ч и к с е н т м и х а и вместе со своим коллегой Мартином Селигманом стал основателем позитивной психологии нового течения в психологии, которое направлено на изучение закономерностей хорошей, осмысленной и достойной жизни. м и х а й ч и к с е н т м и х а й родился в 1934 году на берегах Адриатики на территории, которая тогда принадлежала Италии, а сейчас это часть Хорватии. Его отец был венгерским консулом. После крушения фашизма стал послом в Италии, а когда захватившие власть в Венгрии в 1948 году коммунисты отправили его в отставку, решил остаться с семьей в Италии, где Михай и провел детство и школьные годы. Заинтересовавшись психологией и не найдя в Италии подходящего университета, он перелетел океан, чтобы получить психологическое образование в США. И после окончания Чикагского университета остался жить и работать в этой стране. В Америке прошла и вся его профессиональная карьера. Он автор полутора десятков книг, в числе которых «Смысл вещей», «Домашние символы нашего я», «Творческое видение», «Психология эстетического отношения», «Личность в эволюции», «Быть подростком», «Стать взрослым», «Творчество» и другие. Однако. Самая главная книга, которая принесла ему всемирную известность, это именно «Поток». Через некоторое время после ее выхода в 1990 году ей сделали блестящую рекламу т а к и е впечатленные читатели, как президент США Билл Клинтон, спикер Конгресса Ньют г и н г р и ч и британский премьер Тони Блэр. Ее включают в рейтинге 100 лучших бизнес книг всех времен. Она относится к редкой категории долгоиграющих бестселлеров. Завоевав популярность среди массовой аудитории сразу после ее выхода, она продолжает переиздаваться чуть ли не ежегодно, и уже переведена н а на тридцать языков. Это удивительная книга. До того, как я взялся редактировать ее перевод, я читал ее по меньшей мере дважды, пользовался ею в лекциях и публикациях, безусловно ценил ее, чему способствовало и личное знакомство с автором, и совместная с ним работа, но только теперь. Медленно и кропотливо перебирая слово за словом, я испытал подлинное мало с чем сравнимое наслаждение от того, как она написана. В ней нет зазоров между мыслью и словом. Каждое слово пригнано к соседнему, каждая фраза стоит на своем месте, и в этом тексте нет ни одной щелочки, куда можно было бы просунуть лезвие ножа. Это признак той редкой книги. Слова, которые не играют в свою игру, ведя веселый хоровод, или напротив, складываясь в железобетонную конструкцию, а прямо и точно выражают ясную и хорошо продуманную картину мира. Каждое слово не случайно. В нем биение пульса живой мысли, и поэтому вся эта книга как живой организм. В ней есть структура, порядок, непредсказуемость, напряженность, тонус и жизнь. О чем она? многом. Если подходить формально, о счастье, о качестве жизни, об оптимальных переживаниях, категория п е р е ж и в а н и я действительно выступает для Чиксент-Михая одной из центральных, и он убедительно показывает пустоту и бессмысленность блеска славы с одной стороны и материального процветания с другой стороны. благородных лозунгов и целей, если они не порождают у человека ощущения внутреннего подъема, вдохновения и полноты жизни. И наоборот, наличие подобных переживаний вполне может сделать счастливым человека, лишенного многих привычных нам материальных благ и удовольствий. Счастье и удовольствие – это разные вещи. И в этом ч и к с е н т м и х а й л повторяет откровения многих выдающихся философов, начиная от Аристотеля и кончая Николаем Бердяевым и Виктором Франклом. Но не просто повторяет, а выстраивает детальную. с т р о й н у ю и экспериментально подтвержденную теорию, в центре которой находится идея аутотелических переживаний, или, попросту говоря, переживаний потока. Это состояние полного слияния со своим делом, п о г л о щ е н и е им, когда не ощущаешь времени, самого себя, когда вместо усталости возникает постоянный прилив энергии. ч и к с е н т Михай обнаружил его в своих исследованиях творческих личностей, но поток. Не является исключительным достоянием каких-то особых людей. Вот уже три десятилетия продолжаются исследования и дискуссии вокруг этого явления, выходят все новые книги, но одно ясно: состояние потока — одна из самых прекрасных вещей в нашей жизни. И самое важное: в отличие от других похожих состояний, которые время от времени попадали в фокус внимания психологов. Например, пиковые переживания, счастье, субъективное благополучие, поток н и с нисходит на нас как благодать, а п о р о ж д а е т с я нашими осмысленными усилиями. Он в наших руках. В нем удовольствие сливается с усилиями и смыслом, порождая питающие э н е р г и е й активное состояние радости. Поэтому поток напрямую связан с характеристиками личности. уровнем ее развития и зрелости. Чиксент Михаев вспоминает, что когда он был ребенком, он оказался в эмиграции, в то время как в его родной Венгрии все рушилось. Один строй и уклад жизни сменялся другим. По его собственным словам, он наблюдал распад того мира, в котором в начале своей жизни был довольно комфортабельно укоренен. И он удивлялся, как много взрослых людей, которых он знал ранее, как людей успешных и уверенных в себе. вдруг становились беспомощными и теряли присутствие духа, лишившись той социальной поддержки, к о т о р а я у них была в старом стабильном мире. Лишенные работы, денег, статуса, они превращались буквально в какие-то пустые оболочки. Но были и люди, которые сохраняли свою цельность, целенаправленность, несмотря на весь о к р у ж а в ш и й их хаос, и они во многом служили для других примером. опорой, которая помогала и другим не терять надежду. И самое интересное, что это были не те мужчины и женщины, от которых этого можно было ожидать. Невозможно было предсказать, какие люди в этой сложной ситуации сохранят себя. Это не были ни наиболее уважаемые, ни наиболее образованные, ни наиболее опытные члены общества. С тех пор он задумался над тем, каковы источники силы тех людей. которые оказываются устойчивыми в этом х а о с е всю свою дальнейшую жизнь он считает поиском ответа на эти вопросы, которые ему не удается найти ни вчересчур субъективных и зависящих от веры философских и религиозных книгах, ни в слишком упрощенных и ограниченных по своему подходу психологических исследованиях. Это были люди, которые сохраняли свою устойчивость и достоинство в бурях Второй мировой войны. которые сделали что-то невозможное, и в этом можно было найти ключ к тому, на что человек способен в своих лучших проявлениях. Книга «Поток» представляет собой очень нетривиальный подход ко многим проблемам общей психологии, прежде всего к проблемам эмоциональной жизни человека и регуляции поведения. Чиксент миха с убедительным историческим и экспериментально-психологическим материалом в руках методично Шаг за шагом опровергает мифы массовой потребительской культуры и ее о т в е т в л е н и е в более высокой ценовой категории — гламура. Эти мифы известны: не надо грузиться, не надо париться, все главные ответы на жизненные задачи просты. Чтобы быть счастливым, надо не думать о сложностях и неприятностях и иметь побольше денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Книга Чиксент Михаи. Как и другие его работы, не оставляет камня на камне от этой сладкой лжи. Он утверждает, человечество развивается, мир, в котором мы живем, становится все сложнее, и человеческий ответ на этот вызов сложности не прятать голову в песок, а самим становиться все более сложными, более уникальными и одновременно все более связанными с другими людьми, идеями, ценностями и социальными группами. Радость потока – это высшая награда, к о т о р а я может одарить нас природа за стремление к решению все более и более сложных о смысленных задач, и которую другим способом получить невозможно. В отличие от уровня жизни, качество переживаний можно повысить, заплатив только одной валютой – вложением внимания и организованных усилий. Другая валюта в царстве потока не имеет цены. Ключ к счастью. Лежит в умении контролировать себя, свои чувства и впечатления, находя таким образом радость в окружающей нас повседневности. Мы часто повторяем старую поговорку: каждый человек кузнец своего счастья, обычно забывая при этом, насколько сложно и трудоемко кузнечное ремесло. Полвека назад Эрих Фромм в своем философско-психологическом супербестселлере «Искусство любить» сумел убедить нас, что любовь не просто пассивное переживание, которое нечаянно нагрянет, а активное отношение, несуществительное, а глагол. ч е к с е н т Михае в некотором смысле повторяет его путь применительно к другому столь же важному явлению нашей жизни – счастью. Он напоминает: счастье – это не то, что просто случается с нами. Это и искусство, и наука. Это то, что требует и усилий. И своеобразной квалификации зрелая сложная личность не счастливее, не зрелой, но счастье у нее другого качества. Масштаб личности не связан с шансами на счастье, но связан с масштабом этого счастья. Бывает счастье попроще, более доступное, штампованное, одноразовое, а бывает сложное, неповторимое, ручной ковки. И все в конечном счете зависит от нас. Вот об этом и рассказывает эта великая книга о жизни в ее полной глубине и перспективе. Настоятельно рекомендую вам послушать ее аудиоверсию. Дмитрий Леонтьев, доктор психологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова.